Настало время проверить кристаллы, которых набралось у меня куча мелких и 6 крупных. Все я так торопливо прятал, что даже не успел понять, пустые они или нет. Из шести крупных со сродством оказался только один. И сродство это было к земле, два кристалла с заклинаниями к которым меня лежали. Из мелких два оказались с заклинаниями природы. Цепкие лапки, позволяют карабкаться по любой поверхности, и природная регенерация, восстанавливает днем магическую энергию, Ночью, здоровье, пассивное умение, действует одновременно с регенерацией обычной. Если вспомнить, сколько раз я контактировал с хищными растениями, то со сродством к природе, я мог бы заполучить эти и другие навыки без использования кристаллов. Однозначно, сродство к природе нужно брать, и срочно, как только Валеран вернется, сразу у него заберу кристалл с природой и использую, благо месяц после использования кристалла со сродством к тени уже прошел. Один кристалл содержал алхимический рецепт «живая смола». Использовать его без сродства к алхимии смысла нет. Еще два кристалла были со схемами механики. И если по одной вечное огнива» у меня вопросов не было, то вторая использована быть не могла, потому что внезапно она оказалась всего лишь частью рецепта. К ней следовало добавить еще одну и использовать слияние, которое бы дало целый рецепт «железный паук». Этот кристалл выглядел целым, то есть не был ломом, В отличие от половинок, соединив которые я получил Валерина, такого варианта мне не попадалось до прокачки навыка видящий на следующий уровень, что если раньше у меня просто не было возможности обнаружить такие и они шли как пустые обычные, это требовало проверки, для которой нужны кристаллы. Как показала практика, легче всего их получить из тварей зоны, при этом есть еще вероятность зацепить нужные навыки. Но практика, опять же, показала что моих навыков и экипировки не хватает даже для прогулок по окраине. Я вспомнил стоимость одежды для зоны и загрустил. Это мне еще минимум 500 рублей только на нее нужно. А артефакты? Теоретически их можно взять в аренду, но на это тоже деньги нужны. Сделать самому пока не вариант. Из оружия у меня, опять же, только топорик, купленный у Матвея. Топорик хороший, не спорю, но к нему бы ножик и арбалет хотя бы. Оружие лжевоенного я решил не использовать пока не узнаю, есть на его вещах привязка. За размышлениями я чуть было не забыл про молебен. Хорошо, он сам о себе напомнил раскатистым колокольным звоном. Я еще раз проверил, убралось ли сокрытием сути все ненужное для внешнего показа, после чего запер дом и калитку и направился в церковь, куда редкими ручейками уже стекалось паство. Надо сказать, что в этом мире благодать Божья была не фигуральным понятием, а вполне себе имеющим внешние проявления, отличные от проявлений магии. Стоило тому же толстенькому отцу Тихону начать молебен, как он сразу преображался, становясь выше, плечистее и внушительней, а от его фигуры начинал исходить золотистый свет. Поговаривали, что это признак истинной веры, если свет исчезал, то священник отправлялся в монастырь, где молитвой и постами возвращал себя в нужное состояние. Монастыри стояли на так называемых местах божественной силы, поэтому для меня это действие походило на подзарядку. Я подозревал, что достаточно просто так там находиться, без постов и молений, чтобы получить нужный эффект. Своими размышления, разумеется, ни с кем не делился. Прослыть безбожником проще простого, а отмыться от этого будет куда сложнее. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Зычный голос летел по церкви в полную силу, потому что все остальные звуки пропадали, лишь только начиналась молитва. Вспыхивал огонь в лампадах, озаряя иконы, скорбно глядящие на грешащих людей. Вспыхивали буквы на страницах Евангелия, отбрасывая тени в форме ангельских крыльев. Вспыхивала вода в чаше, превращаясь в живительную исцеляющую влагу. Молебен закончился благословением, при котором на верующих сошел золотистый туман благодати. И если раньше он просто давал толику бодрости, то нынче я почувствовал выжигание внутри меня чего-то темного, чего-то, принесенного из зоны, неприятное открытие. Вот почему артельщики никогда не пропускают молебны, боятся заразиться скверной, а вовсе не испортить отношения с церковью. Об этом я осторожно поинтересовался перед началом занятия Уварова, мол сходил в зону, А потом почувствовал на молебне странность, это кто ж тебя взял, внезапно возмутился он, ты ж не готов к зоне-то, да мне фактически экскурсию устроили к лесу, пояснил я, мне нужно было дерево для изделия, они меня взяли с собой и охраняли так, что муха не проскочила, проскочил только пустотник, и тот, с подарком, а, Деминские, сообразил Уваров, они как раз за кассу алхимиков взяли, они, много заплатил за сопровождение, ничего не платил. «Быть того не может», — изумился он. «Чтобы Демин и бесплатно кого-то вел, они посчитали себя должными мне за продажу проблемного дома. Конфликт у меня со Астафьевскими вышел. Да ты чё?» — вытаращился на меня Уваров. Я рассказала и ему, и подошедшим к этому времени Прохорову и Никитину события того дня, не забыв упомянуть о ментальной атаке, и что справка у меня о целителе есть, тоже сказал. «А в полиции чё?» — говорят, вторую сторону допросить не удалось». Артель Астафьева рано утром из Дугарска ушла. Демин на контроле держит, потому что Мазин был из их артели. Это когда Астафьевские слиняли, аккурат в тот день, когда украли куски реликвии. Осторожно наводил я собеседников на нужные мысли. То есть скоро вернуться должны. Должны да не обязаны, задумчиво заметил Уваров. Сдается мне, они как-то в краже замешаны. Как пить дать, согласился Прохоров. Сволочи они, а их не Михайлов». Вообще первостатейная сволочь, за простенький ремонт дерет, как за изготовление новья, да и остальные, то еще дерьмо. Правду значит, болтали-то, что воздействуют как-то на Людев, чтобы в зону вытащить. Повезло тебе, Петр, что отбился и с ними не пошел, с кем попало вообще в зону не ходи, плохо закончится, резюмировал Уваров. Я не собирался, но не мог такую возможность упустить, заказал бы им деревяшку-то, а как же собственноручно добытые материалы, то есть тебе железяки не нужны, уточнил Прохоров, вытаскивая две довольно длинных трубки, припер, как договаривались, нужны, как не нужны, возразил я и забрал у него трубки, но это под другой проект пойдет, под мой использую собственноручно добытые, чтобы качество получше было, сказки-то, насмешливо хмыкнул Уваров, не знаю. Я вон за первый ремонт бонус получил. Хочу сделать все, чтобы и за первое изделие получить бонус. И само изделие тоже, чтобы его получило. Насколько я понял, бонус будет получать первое изделие каждого типа. Главное соблюсти все условия по материалам и особо не косячить при изготовлении. Что делать-то собрался. Арбалет. Схему с кристаллов механизмусов получил, что у Демина купил. Хорошая задумка. Согласен. «Так что все-таки делает молебен, выжигает скверну?» «Не, не скверну», — авторитетно ответил Уваров. «Со сродством к скверне люди на молебен ходит и ничего у них не выжигается. Но что-то чистит, это точно. Для здоровья пользительно. Все болячки выжигает то Сродство к скверне», — удивился я. В справочнике его нет. Скептические ухмылки появились на лицах у всех собеседников. Церковь не одобряет, считает эти умения грязными» потому и нету, о них вообще не принято распространяться, если кто получил, молчит, но, вишь, человек-то не выбирает, сродство к чему получит, к скверне, редкое, но там заклинания чуть ли не самые мощные, даже первого уровня хорошо лупит-то, а уж прокачанные, Уваров вздохнул, наверное, хотел бы иметь, хоть что-что-то из ряда заклинаний скверны, но бог не дал, или боги, я же пока даже не представлял, чего лишён а то, может, стоит потребовать в качестве компенсации с моего бога, хорошо хоть сходили-то, спросил Прохоров, мне сравнивать не с чем, ответил я, для меня вообще прекрасно, зачем ходил, получил, бонусом еще несколько кристаллов и руна, руна, да ты че, вытаращился он на меня, прям настоящая руна, из пустотника выпала, легкость, легкость не самая нужная, чуть разочарованно сказал Уваров, но где одна, там и остальные. Они любят выпадать тем, кто уже имеет. Как говорил один из нашей артели, подобное тянется к подобному. С университетским образованием был парень. А почему был? Сожрали его. Вишь, в зоне образования токма болтать красиво помогает, там другое нужно. Разговор сам собой закончился, потому что вошел Коломейка исходу нас огорошил необходимостью учить новое заклинание, почти бесполезное. «Шар света первого уровня представлял собой маленькую светящуюся точку, которая и не была особо видна. Вы просто не понимаете перспектив». Возмутился Коломейко, когда Прохоров ему прямо сказал, что фуфло толкает. «Это прекрасное бытовое заклинание. Все магические светильники работают на нем. И сколько там нужно уровней для светильника?» Скептически спросил Прохоров. «Вам хватит пяти для сдачи артефакта с видом человека?» Делающего глубокое одолжение, объявил Коломейко. Понятно, почему у него так долго учится. Непонятно, почему кому-то вообще удается получить у него бумагу об окончании школы. Сколько, вытаращился на него Прохоров. Это ж грабеж посреди белого дня. Не преувеличивайте, Григорий. При должном прилежании вы быстро получите второй уровень этого навыка, а там и третий не за горами. За год прокачать до пяти вполне осуществимо. Делать мне нечего. «Только прокачивать ненужный навык», – буркнул Прохоров. «Уваров в этот раз его не одернул, поскольку был солидарен. Я сразу говорил, что у меня упорно заклинания, нужные в быту. Вы выбираете самые мусорные и под них подстраиваете уроки», – забухтел Прохоров. «Кому нужен это ваш шар света? Странно, что не искру даете. Ее хоть прокачивать легко, искра есть у вас всех. Я же даю вам новые заклинания, такие, которыми вы не владеете» которые редко падают вблизи нашего входа в зону и которые вы сможете применить всегда и везде. Вы мне еще спасибо скажете, когда поймете, какими нужными заклинаниями я вас снабдил». Он оскорбленно вскинул подбородок, не иначе как вообразив себя античной статуей божества честности. «Тот же щит, разве плохое заклинание? Признайтесь, кто из вас прокачал его уже до второго уровня? Я поднял руку, не видя смысла скрывать. Вот видите». Петр уже поднял на целый уровень. Как думаете, сколько ему потребуется, чтобы поднять на 4 А толку-то, возмутился Увалов. Что первый уровень, что второй, одна хрень. Его чтобы использовать, нужно хотя бы до двадцатки качнуть. Ну так качните, нечего ныть, нужно работать. Все вы, будущие артефакторы, а это прилежание, прилежание и еще раз прилежание. Чем больше вы повторяете, тем выше вероятность, что что удастся заполучить один из важных для артефакторов дополнительных навыков, прокачивая которые вы получаете уникальные возможности. Вашего возмущения я не понимаю. Я специально выдаю простенькие заклинания в самом начале занятий с тем, чтобы вы успели поднять их уровень до конца учебного года. И если вы этого не сделаете, можете пенять только на свою леность и неорганизованность. У нас во счета и свои дела есть, Буркнул Уваров. Я правлю программу под вашу занятость и ваши сродства к стихиям, но никак не под вашу лень. Поблажек делать не буду. Вернемся к теме нашего занятия. Вы должны разучить заклинание, а потом внедрить его в выданные вам пластинки-слюды, специально под это подготовленные. Работа с камнем требует совершенно иного подхода, вы это сразу поймете. Он выдал новое заклинание и, лишь убедившись, что все смогли его воспроизвести, принялся объяснять – как ставится заклинание на подготовленный камень. Что характерно, саму подготовку он отнес на следующие занятия, создавая себе таким образом небольшой дополнительный заработок, потому что с первого десятка пластин внедрить плетение получилось только у меня, да и то я сначала три испортил, чтобы не казаться чересчур гениальным, но остальные семь сделал, заслужив кислую похвалу от Коломейка. Видимо, не положено было ученикам что-то столь быстро усваивать. Но попытку на мне нажиться он сделал, предложил купить еще десяток пластинок для закрепления навыка. Я сделал непонимающее лицо и радостно сказал, что планирую подготавливать пластинки сам. Мол, вы же нас научите на следующем занятии. Коломейко признал, что это так, и мы распрощались. Глава 24. Домой я не пошел, решил дойти до Демина и узнать, что там с деньгами. Конечно, мне причиталось не так много, только за перенос контейнера, Но от них я отказываться не собирался. Глядишь, так, копеечка к копеечке, и соберется целое состояние. Демин при виде меня так обрадовался, как будто я пришел к нему не забирать, а отдавать деньги. «Петр, как ты после похода-то, оклемался, оклемался, на молебен сходил. Чувство после него странное, цепанул, значит, чего, — важно пояснил Демин. Молебен после такого, первейшее дело, все выжгет дотла». Мы тоже стараемся не пропускать, пользительно это для артельщиков, но чем больше ходишь, тем меньше цепляешь, устойчивость к зоне вырабатывается, у меня 11 уровень уже, он столь гордо похвастался, что я по неволе глянул в свои характеристики, вдруг пропустил, но нет, этот навык обошел меня по широкой дуге, кристаллы с устойчивостью к зоне как часто падают, вообще не падают, огорошил он, только лично прокачивать. Первый уровень дают кому после четвертого похода, кому после пятого, а кому и вообще после десятого. Как повезет, рано или поздно получаются все, кого не схарчили в зоне, конечно. Навык был мне незнаком, описание его я не встречал ни разу, поэтому поинтересовался, что она дает это устойчивость. Всяка дрянь меньше липнет, а та, что прилипла, быстро отваливается, вблизи границы-то еще послабже. А вот вглубь ходить, нужен хотя бы пятый уровень. Так, давай-ка рассчитаемся за контейнер-то, потом поговорим. Деньги, конечно, были смешными, но я не возмущался, помня, что они фактически меня экипировали и ничего не взяли за прокат вещей. И вообще, как оказалось, за такую экскурсию обычно платят экскурсоводам а не туристам. «Еще в зону пойти хош?» – неожиданно спросил Демин. «А то мы прям довольны результатом. Удачу ты нам принес в этот раз, Пётр Прям хорошо набрали-то кристаллов. Не со всякого похода вглубь стока. Я бы сходил, но опять недалеко», – согласился я. «Устойчивости у меня нет. За один поход не выработалось. Я сам думал походить вблизи границы, только одежда нужна и артефакты. Я уже и прицениваться начал. Одежа дорогая». Загрустил Демин. «Для походов на несколько часов можно чё попроще брать, не нанкопа, зато его никто не прокусит. Рука у меня ещё побаливает. За руну согласен, чтобы мне обе две руки покусали», — заржал Демин, ничуть не проникнувшийся моим страдальческим видом. «Ничего, Ригин есть, заживут, да зельями залить можно, если что не так пойдёт. Смотри, паря, с понедельника по среду мы в вглубь идём». Четверг отдыхом, в пятницу можем сходить в одно интересное место, подальше, чем до леса-то, но то недалеко, озеро Мятное. Слыхал? Неа, покрутил я головой, как вы вообще ходите в зону на несколько дней, там же постоянно опасность, ночью еще и ничего не видно. Ночью там атаки твари ходят, что наткнуться на них, верная смерть-то, сказал Демин. Так-то мы ежели не на один день в зону выходим. Идем от убежища к убежищу. Убежище, это что, обычно бывший склад без окон и с усиленными дверями. Все они на картах зоны отмечаются. Иной раз в одном убежище по две-три артели сидят. Карту зоны можно купить, можно. Те зачем, мы тебя заведем и выведем, без обмана, чтобы хоть немного разбираться. А то вот вы сказали про озеро, а я про него не слышал. А так хотя бы знать буду, куда идем. «Баловство это», — неодобрительно сказал Демин. «Но коли брать решился, тебе всей зоны не нужно-то, достаточно нашего куска. Тебе втюхивать в полную будут, не ведись, полное дешевше, чем ежели по частям брать, но ты в другие-то не собираешься. И еще, бери не в книжной лавке, а в той, что для артельщиков, там карта и полнее, и дешевше, и артефакты там брать, и артефакты тебе тоже будут подороже втюхивать, бери самые простые». «Рядом с границей их хватит, а как начнут из строя выходить, тады и заменишь на чё получшие, мож и свои начнёшь строгать-то», он не обидно засмеялся, «ежели нужно, могу суду дать, под расписку, спасибо, обойдусь пока, до пятницы соберешься», уточнил он, «надо чегось от нас, может опять выдать чегось, но в аренду, прикину, может и сам соберусь, вы, поди, не в последний раз зовёте, значит, своё нужно, своё завсегда надёжнее», — согласился Демин. — Эт ты правильно у Матвея Топорик его прикупил. Токмо тренироваться с ним нужно. Я с ним согласился и пошел в лавку выяснять, что там с картами, артефактами и одеждой. Отсутствие Валерина сильно напрягало, я уж подумывал, не вляпался ли он куда, и не пора ли его спасать. Еще двух куриц я так и не купил. Мне этих восемь оказалось слишком много. Они создавали шум, они постоянно хотели жрать. Они вырывались из курятника и начинались носиться по двору, как будто им в заднице повставляли пропеллеры. Короче говоря, я понял, что животноводство не мое призвание, и надеялся, что Валерин избавит меня от этой обязанности сразу, как вернется. За несколько дней, разумеется, потому что сразу восемь кур ему не сожрать. до лавки я добрел и прикинул, сколько нужно будет потратить, чтобы прилично экипироваться, потому что смысл брать дерьмо которые все равно придется менять, но на приличное денег пока не было. Карты я тоже покупать не стал, потому что до конца не решил, нужен ли мне сборник. Если все ограничатся сбором одной реликвии, то однозначно нет, а вот если и реликвию придется собирать внутри зоны, и одной не хватит для выполнения договора с Богом, тогда придется прогуляться и до других мест. Кстати, в лавке предоставляли возможность взять артефакты в аренду под залог, Причем качество артефактов было повыше, чем у тех, что мне выделила Деминская артель. Но и тех бы хватило бы, если бы не аномальное желание твари до меня добраться. Ну и не моя неуклюжесть, потому что до мастера пора мне было очень и очень далеко. Все же одно дело заниматься фехтованием практически в тепличных условиях тренировочного зала, и совсем другое – делать это в зоне с противником, желающим тебя убить во что бы то ни стало. В результате единственное – Что я купил в лавке, это алхимический лак для изнаночного дерева для пропитки приклада своего арбалета. Конечно, можно обойтись и без него, но лак наносился не только для красоты, но и для прочности. Остаток дня я собирался провести, собирая арбалет, но стоило мне устроиться на крыльце с деревяшкой для приклада, как заявился Прохоров. Пётр заорал он за калиткой, дело есть. Пришлось отложить поле на идти к Прохорову, не перекрикиваться же с ним через двор, вот, — гордо сказал он, вытаскивая из кармана жестом фокусника металлическую роликовую приводную цепь, с механизмуса. Предлагаю обмен на тех же условиях. Ты мне, двести заготовок, я тебе енту штуковину. Глаза его фанатично горели, видать, не сложилось у него и с камнем. У меня нет того... «К чему она крепится?» — ответил я, не торопясь соглашаться. «Бесполезная штуковина!» — «Чигай-то бесполезная!» — возмутился Прохоров и из второго кармана вытащил две звездочки, к которым эту цепь можно было пристроить. «Вот, за следующее выдам. Ты обесцениваешь мой труд, чигай-то. Щепки зачаровать всяко дешевше, чем железяки покупать. Тебе так-то их вообще взять неоткуда». Я жестом пригласил его пройти со мной и показал сваленную груду металла в сарае. Груда впечатляла, честно говоря, при взгляде на нее возникал вопрос, как я это все допер, такой у тебя все равно нет, не сдавался Прохоров, ладно, все в комплекте отдам за 200 подготовленных щепок, только из уважения к тебе, вздохнул я, так-то у меня планы были, деревяшку из зоны я от беды подальше унес в дом, притащил охапку обычных полешек и принялся откалывать от них тонкие щепки, настрогал пятьдесят, Внес в каждую плетение якорь высыпал в стоящее рядом ведро. Прохоров тут же схватил одну и принялся над ней пыхтеть. Следующие 50 я сделал себе, прокачивать воздушный щит. Был он уже второго уровня, и мухам требовалось для преодоления определенные усилия. Так что, можно сказать, от насекомых он уже защищал. 50 щитов второго уровня повесить на себя не удалось, потому что насекомые его все-таки сносили через какое-то время. Я глянул... Как там дела у Прохорова? Обнаружил, что тот использовал пока меньше половины заготовок, и сделал себе еще пятьдесят. Примерно на середине использования заготовок воздушный щит стал третьего уровня. Добив эти все, я занялся следующей партией, уже для Прохорова, потому что его заготовки подходили к концу. Получил. Внезапно заорал он и посмотрел на меня ошалевшими глазами. Сродство к артефакторике, удивился я, если бы, сразу сдулся он. «Второй уровень целительства. Тоже неплохо», — признал я. «Ты ж именно целительство собирался качать. Я продолжил делать заготовки нам обоим и поднял в процесс щит до четвертого уровня, а зачарование и изготовление артефактов — до третьего. Это немного меня примирило с необходимостью терпеть рядом Прохорова, который уже использовал почти 150 заготовок. Процент брака был еще высоким, но неуклонно уменьшался. Мне рядом с тобой проще делать». Внезапно сказал Прохоров, «У Коломейки-то почему-то так четко не выходит, а у тебя аура хорошая, нет у меня никакой ауры». Сразу открестился я, «Мож, невидимая для тебя какая?» – предположил он, «Гряд, не все свои навыки видит, иной раз какие хорошие или плохие для владельца тайна. Меня полиция своим артефактом проверяла, так что все, что есть, учли, да», – удивился он, «Мож, потом получил». Когда с Деминскими ходил, иногда само липнет, вроде все, что прилипло, на молебне смыло, хех, шутник, а ведь я уже не верил, что так качну, ничего, я упорный, на уровень поднял, еще на десяток подниму, он с ненавистью посмотрел на оставшиеся 50 с небольшим заготовок, но отложить на завтра и не подумал, принялся за работу, я же новых заготовок решил не делать, но, чтобы не сидеть просто так, Принялся создавать и развеивать шар света и к тому времени, как Прохоров добил заготовки, довел и это заклинание до второго уровня. Теперь итог напоминал не одинокого заблудившегося светляка, а их пару, которая искала третьего для опохмела подмигивая во все стороны. Сегодня третьего им найти было не суждено, потому что ресурсы я свой почти исчерпал, а Прохоров наконец закончил. что тебе в обмен принести с механизмусов?» — спросил он перед уходом, ставя меня в известность. Что припрется опять, может, ты сам научишься заготовки делать, уже обреченно спросил я, думаешь, не пытаюсь, я ж пока не в зоне, каждую минуту пытаюсь, все дня не буду уже, устал, а так пробую, и нифига, видать, сродство к артефакторике надобно, ты же заклинание в заготовку внедряешь и без сродства, напомнил я, а создать заготовку, это почти то же самое, то да не то, возразил Прохоров, чтобы заготовку сделать, нужно чувствовать, Куда этот сраный якорь впихнуть, а твой якорь для заклинания, вот он прям на виду, остается на него правильно целительство посадить, может, ты и прав, да сто пудов прав, Коломейко мне так и сказал, что без сродства заготовку не сделать, и втюхивает свои, а на его у меня не садятся, хоть ты тресни, так что тащит-то, а с колесами механизм усы встречал, токма в глубине зоны, ответил Прохоров, и колеса не потащу, Большие они и тяжелые, рази что гусениц, там то ж колеса есть внутрих, но их то пару надать, и 200 заготовок за них маловато будет, тыща за них, тады попру, а нет, так чего попроще и полегче заказывай, я задумался, до колесных механизмусов, похоже, нынешняя Прохоровская артель не доходит, но нужны ли мне гусеничные шасси, теоретически на них можно поставить вездеход, что для меня даже актуальнее машины». Опять же, от помощи Прохорову я имею и свою выгоду, прокачку навыков, а он с тысячи заготовок прокачает наконец свое целительство до десятого уровня или близко к нему и от меня отстанет. Можно сказать, сплошная выгода, договорились, решил я, но при условии, что гусеницы будут неповрежденными и парными. «А заготовки я тебе буду по 200 штук отдавать». «Годится», — обрадовался Прохоров и протянул свою лапищу для скрепления договора. «Но использовать буду заготовки рядом с тобой». Мы обменялись рукопожатием. Я закрыл за ним калитку и вернулся к дому. Начинало темнеть. В курятнике вопили куры, которые опять хотели жрать. Скорее бы вернулся Валерин. Я поставил вариться кашу и пошел кормить этих прожорливых тварей. Одна из них настолько хищно на меня пялилась, что я заподозрил в ней плотоядные наклонности. Зона все-таки рядом, каждый приучается жрать что дают и защищаться чем может. Курятник в этот раз я запирал особо тщательно. Пока каша готовилась, я начал выстрагивать приклад арбалета и продолжил после ужина. Заготовку тщательно отшлифовал и покрыл алхимическим лаком, который на удивление почти не вонял, но сохнуть деревяшку я все равно оттащил в сарай после чего с чувством выполненного долга отправился спать. Утром меня разбудило не солнце, а злющий Валерон. Я думал, ты обо мне переживаешь, а ты дрыхнешь, хоть из пушек по ухом пали. Возмущенно протяв в колонн, живой, обрадовался я и схватил его в охапку, целый. Валерон задергался в моих руках, я тебе не игрушка, отпусти, а то плюну. В его глазах загорелись красные огоньки пришлось выпустить из рук помощника. Не любит он нежности, однако, будем проявлять заботу по-другому. Я тебе куриц купил, как обещал. Он только презрительно сморщил нос. Ты обещал 10 в курятнике столько нет. До 10 я считать умею, двух не хватает. Уже не так агрессивно, ответил он. Сожрал уже, не купил пока. Решил, что ты с этими сначала разберешься, потом еще двух докупим. Тогда ладно. Валерин широко зевнув показав внутренние глубины ада, но еще две, по первому моему требованию, есть будешь, может, в курятнике яйца есть, вчера были, сожрал, сожрал, покаялся я, на нервах весь был, почему так долго, как почему, а проследить за ними, а ограбить на обратном пути, почему на обратном, что я, зверь какой, отбирать припасы далеко от границы зоны, а так я все разведал, а они в последнем убежище расслабились, Я изобрал нашу компенсацию. Большая хоть компенсация, Валерин невозмутимо принялся выплевывать походные мешки в количестве четырех штук, два колчана с болтами и связку артефактов. Кто-то, видно, снял, чтобы подзарядить, да так и забыл надеть. Набор был неплохим. На каждом артефакте стояла клеймо компании, славящейся качественными артефактами среднего ценового сегмента. Остальное взять не удалось. С тяжелым вздохом отчитался он. Остальное – это оружие, оружие, остальные – походные мешки, спальники, личные артефакты, походный котел. На последнем Валерин особенно тяжело вздохнул. Он складно к нему плитка идет. Не подобраться было никак, могли спалить. Они прямо вокруг него постоянно кучковались и оружие из рук не выпускали. Я и без того Астафьевский мешок прибрал, а потом артефакты цапнул и сразу удрал. Правильно, рисковать не надо. Короче, выяснил я, куда они ходят. Они надыбали очень интересное место. Там растительная тварь жрет все подряд и оставляет после себя одни кристаллы. Жрет она пойманную добычу примерно час, пока жрет, на других не бросается. И за это время Астафьевская артель просто собирает кристаллы, которых там много валяется просто так. А чтобы наверняка, таскают за собой жертву для скармливания твари. Причем, в ловушку отправляют под полным ментальным контролем. Парня заставили раздеться, чтобы походная одежда не пострадала, а потом скомандовали идти прямиком в пасть. Он орал с полчаса, от боли контроль на разуме слетел, но эти сволочи только похохатывали и предлагали ему продержаться подольше. А на просьбу убить отвечали с хохотом, что тварь живого жрет дольше. Собрали они все до того, как он умер, а потом просто ушли. Желание убить эту компашку стало нестерпимым. Нет, я подозревал, что они сволочи. Но чтобы настолько, глава 25, Валерин отказался жрать сырую курицу, заявил, что с сырого мяса энергии куда меньше, чем с вареной, а с вареной меньше, чем с жареной. Но сходил со мной в курятник еще раз, уже не только посчитать куриц, но и получить с них налог. Обнаружил 5 яиц, которые мы разделили по-братски, три ему, два мне, поэтому убийство одной из куриц отложилось на время. Тем более что мне нужно было разобрать принесенные помощником вещи, уничтожить улики и идти на очередное занятие. Колчаны с болтами я решил не уничтожать. На них не было никаких меток, а болты были самыми простыми без зачарований, без артефакторных улучшений, без руны и без нанесенного яда. Точно такими же торговали в трех лавках Дугарска поэтому я спокойно отодвинул колчаны к артефактам и притянул к себе один из походных мешков Астафьевской артели. Он не особо порадовал, кроме трех склянок с алхимией, остальное было малоценным, а часть вещей еще и приметной. Флаконы отставил к болтам, мешок на всякий случай распустил по швам, как и одежду, но ничего зашитого внутри не нашлось. Все кристаллы сдавались Астафьеву, расстроенно тявкнул Валеран и ткнул лапой в один из мешков. Здесь все должно быть, а контейнеры новые они после моей экспроприации купить не успели, но конкретно этот мог бы хоть немного денег вложить, а то прям неуважение получается, знал бы, не стал бы и брать, может, деньги они тоже оставь его сдают, предположил я, решив оставить вещи главы артели на сладкое, может, при мне не обсуждали, дернул носом Валерн, эх, котел складный жалко, но пришлось выбирать, либо котел, либо артефакты. Когда еще удастся такой набор получить? Он так искренне переживал, как будто речь шла о заработанном тяжелым трудом, а не спертом по случаю. Может, мы их еще встретим, предположил я, и избавим от остатков вещей. А если нет, котел мы можем купить и сами. Купить? С искренним возмущением переспросил Валерон. Смотрю, у тебя лишние деньги появились, ты по поводу соседних домов договорился, я сделал лучше. Получил информацию по недвижимости в Володаре, дом, лавка, склад и мастерская купца Воробьева, причем всего за каких-то 500 рублей, выписка по имуществу на полке, я кивнул в ее сторону, и Валеран тут же туда телепортировался и принялся с интересом изучать все записи, я же придвинул к себе второй мешок, вот в нем оказался тайник, из которого я извлек один большой кристалл и два мелких, к сожалению, ни один из них не был с навыком. Еще в мешок был вшит амулет против воров, некачественный амулет, похоже, нужно запомнить производителя, чтобы ненароком у него ничего не купить, два маленьких контейнера на одно отделение были совершенно пустыми, нужно брать, возбужденно подскочил ко мне Валерин, говорил он чуть невнятно, потому что в зубах зажал листы с описанием, это то, что нам нужно, кроме лавки, «Конечно, хотя и в нее можно кого-то поставить, и вообще это собственность не купца, а князя. Идеальный вариант, за соседский дом просит столько же». «Фу», – презрительно фыркнул Валерин, – «не нужен он нам, берем комплектом в Володаре, а если там все развалилось, кирпичные строения так быстро не разваливаются. Вообще, я проверю перед покупкой месяц нормальной подпитки энергией и я сгоняю туда-обратно за пару дней, сделаю ревизию» так сказать, нашей собственности. У нас в некотором роде деньги закончились, напомнил я, потому что ты их на всякую ерунду направо-налево разбрасывал. Вон даже котел решил купить, хотя мы его должны взять просто так. Они на нас злоумышляли, злоумышляли, значит, все их вещи – наша честная добыча. Пока он распинался, я потрошил следующий рюкзак, в нем денег тоже не нашлось». Зато обнаружился солидный запас разнообразных зелий и толстенькая потрепанная книжка с озвучным названием «Трактат о ядах и противоядиях». Но это единственное, что я смог прочитать, потому что книга оказалась разновидностью артефакта и ее содержимое было недоступно людям без сродства к алхимии. «Ценная штука», — уверенно сказал Валеран. «Такие книжицы просто так не купишь. поди из запрещенных, не исключено, не свети перед посторонними». Он сразу припрятал книжицу в своем внутреннем хранилище. Я даже не возражал, для меня она была совершенно бесполезна. Остался последний мешок, ради которого Валеран так рисковал. На мой взгляд, было довольно странно, что никто из Астафьевской артели не имели такого удобного ранца, какой я присмотрел в лавке еще в первый свой туда визит. Изделие было легким, удобным и неубиваемым. Похоже, единственный минус – дороговизна. Для большинства перевешивал все плюсы. Сменная одежда, артефактная фляжка, простенькая зажигалка и вскрытая пачка папирос. К ним же в комплекте шла алхимическая жевательная резинка, убиравшая все запахи не только изо рта, но и из человека в целом. Видно, не зря Демин предупреждал о сильных запахах. Кожаный тубус, в котором нашлись векселя и деньги. Векселя были для меня бесполезны, поскольку все они оказались выписаны на Астафьева. Почти на пять тысяч. Трагически сморщил морду Валеран, и никак не взять, Астафьеву тоже теперь никак не взять, только это и примеряется столь грандиозной потерей, вздохнул Валеран. Тубус я решил оставить, как и деньги в количестве чуть больше 350 рублей, а вот от векселей следовало избавиться, как и от ношенной астафьевской одежды, а вот под ней оказались мешочки с кристаллами, два полупустых из десяток забитых под завязку. Первым я проверил наименее загруженный мешочек. Мне на руку выпала руна «Прочность». «О», — гордо сказал Валерин, — «что бы ты без меня делал? Первая твоя руна. Третья, — скромно сказал я, — у меня есть уже тишина и легкость». Выражение на его морде стало совершенно неописуемым. Нижняя челюсть дергалась, как будто пыталась удержать рвущиеся эмоции. «Откуда?» — с Деминым за деревяшкой для арбалета ходил, — пояснил я. Ну и по мелочи всякого набрал. Потом расскажу. Давай сначала досмотрим. Руну используй. Нет руны, нет улики. Я последовал его совету, после чего открыл второй полупустой мешочек. Там оказались большие кристаллы, но все как один, пустые. Я не расстроился, у меня еще было что использовать, а это будет за делом по прокачке божественного взора. В остальных мешочках обнаружились мелкие кристаллы, их я высыпал на стол и принялся сортировать. Несмотря на большое количество, с навыками оказался довольно скромный процент. Два кристалла с искрой подняли этот навык до седьмого уровня. Один кристалл с теневой стрелой сделал уровень этого моего навыка равным четырем. Два навыка требовали для активации к себе в пару такой же, теневой плащ пиромания. Еще было по кристаллу с огненной плетью, водяным шаром и очищающим потоком. Последние два требовали сродство к воде, которого у меня не было надеюсь. Пока, еще нашелся алхимический рецепт огненный грибной порошок. Проведение намекает, что стоит заняться алхимией. Тогда я намекну проведению, что без сродства я даже пальцем не шевельну. Осталось быстренько потратить все пустые кристаллы. Не факт, что они пустые, возразил я. Там могут быть части сложных навыков и рецептов. Подождем, пока у меня поднимется видишь и до тройки, и проверим еще раз. Конечно, не тебе же это все таскать проворчал не ненужное я в княжеский сортир выброшу, почему именно туда, там вряд ли кто будет искать, а если найдет, пусть утешает себя мыслью, что в княжеском дерьме ковыряться достойней, чем в обычном, я махнул рукой и предложил осмотреть залежи под полом, пока есть время и пока я окончательно от любопытства не помер, лучше бы я этого не делал, в мешках оказалось алхимическое оборудование и алхимические же книги. Провидение продолжало намекать, ну так и я намекну, нужно посоветоваться с Козыревым, решил я, зачем, вскинулся Валерин, это наша добыча, она слишком приметная и не просто так хранилась под полом Астафьевым, пояснил я, лучше я сам сообщу о находке, чем потом окажусь под следствием, Валерин обиженно вздохнул, тогда пол нужно вскрыть, предложил он, иначе встанет вопрос, как ты их вытащил, пол вскрывать не пришлось, за меня это сделали раньше. Мне пришлось просто вытащить две короткие доски, и вот оно, бывшее хранилище. Мешки я живописно расставил по краям дыры и отправился к Козыреву, благо в это время он еще не должен был никуда уйти из дома. Выслушал он меня и недовольно спросил, а почему не в полицию? Не доверяю я им, честно ответил я. Это явно Астафьевская захоронка, а там кто-то их покрывает. Когда меня по жалобе Астафьева проверяли, один прямо на говно исходил, Так ему хотелось меня обвинить. Пётр вы же дворянин», — поморщился он. «Потрудитесь оставлять такие словечки для компании артельщиков. Простите, но от этого поведения полицейского лучше не станет. У него точно есть личный интерес. Хорошо, пойдемте, гляну на твою находку». «Я почему забеспокоился?» — пояснял я уже по дороге. «Когда мне дом продавали, Демин сказал, что все, что внутри, мое». Но эти вещи точно не принадлежали бывшему владельцу дома, он артефактор, а там все предметы имеют отношение к алхимии. Ну и с учетом, что разумник Астафьева пытался взять меня под контроль. «Разумник Астафьева, ты ничего не путаешь», – перебил меня Козырев. «Я ничего не путаю. Мне за пару дней до их прихода досталась защита от воздействия на разум, и этот тип ее пробить не смог, хотя так старался» что кровь из носа пошла, так что у них интересы помимо дома здесь есть, выясним, мрачно сказал Козырев, а точно разумник, проверяли же, думаю, у него скрывающий артефакт есть, очень уж у меня Михайлов хотел подобный найти при снятии параметров, они на меня заявление написали, мол, у меня запрещенный навык по краже навыков, не запрещенный, а подлежащий обязательной регистрации, пояснил Козырев. Есть такой, откуда, сделал я честную физиономию, у меня искра, на похищение которой они пожаловались, всего третьего уровня, первый получил сразу, два уже здесь прокачал, у меня воздушный щит, который нам коломейка дал, и то уже четвертый, потому что я на нем артефакторику прокачивал, чтобы увести разговор с опасной темой, я принялся рассказывать, что ко мне ходит Прохоров, жаждущий прокачать целительство через создание одноразовых артефактов, и что даже ему, с учетом высокого процента брака, удалось поднять заклинание на уровень. Так мы и дошли до моего дома. Козырев развязал один мешок, второй, нахмурился, достал толстенький фолиант, раскрыл и бросил скорее себе, чем мне, его фоксимили, не доехал, значит, кто не доехал? Павлов, алхимик, от нас поехал в место побезопасней, большую часть имущества здесь бросил, с собой взял только личные вещи и то, что ему необходимо для работы, вот так открытие, чего тебе вдруг в голову пришло доски снимать, тайник хотел сделать, я с Деминым в зону ходил на день, он опять пригласил, и думаю, не в последний раз, а соседей у меня нет, не хотелось бы с имуществом расстаться, с этим-то что делать, что делать, себе оставляй, твоя находка, купил вместе с домом, все законно, родных у Павлова не было, так что никто к тебе за наследством не придет, а оставь их. его же артель виновата в смерти, недоказуемо, мрачно бросил Козырев, мы их, конечно, поспрашаем, но связать их и твою находку будет довольно сложно, засаду на случай, если они придут забирать вещи, оставим, но не у тебя, а ты не болтай о находке, думаете, придут, оборудование у Павлова дорогое, я бы рекомендовал тебе чуть позже продать, но в Дугарске покупателя не найдешь, может, опись сделать, предложил я, зачем, пойдешь в полицию, они у тебя все это изымут как вещественные доказательства, и на этом все закончится, могу тебе оставить расписку, что о твоей находке знаю и княжество на нее не претендует, оставьте, согласился я, все спокойнее, Козырев черканул расписку на выданном листе бумаги и ушел, мрачный да нельзя. а я прикинул, что время до занятий еще есть, и решил хотя бы посмотреть доставшиеся. Атонор, печь для алхимиков, занимал целый мешок. Был он сделан явно из пластин с механизмусов и весь светился от рун. Честно говоря, я бы не отказался от инструкции, потому что даже на первый взгляд устройство выглядело сложным. Валеран, который все посещения Козырева просидел тише мыши, «Сейчас вылез и вовсю чихал, обнюхивая добычу. Дорогая штуковина», — авторитетно тявкнул он. «Для меня бесполезная», — ответил я. «Я ж не алхимик, начни делать какие-нибудь простенькие зелья», — предложил он. «Алхимия сама притянется. Что-то к Прохорову не притягивается артефакторика. У него нет модифицированной удачи». Намекнул Валерин, а у тебя есть основы алхимии Аксака и рецептурный справочник аптекаря-алхимика. Вон, гляди, лечебное зелье там есть. Оказывается, пока я разглядывал Атанар, помощник уже благополучно изучил мешок с книгами, выложив все на стол для собственного удобства. Среди книг валялся такой же кожаный тубус, как был в вещах Астафьева. И я сказал бы, что это улика, если бы не получил первый преступным путем. Валерин лапой подкатил тубус ко мне. «Пришлось вскрывать. В этот раз векселей не оказалось, только отдельные алхимические рецепты на зачарованной бумаге и наличные деньги только крупными купюрами. Я насчитал чуть больше двух с половиной тысяч, из которых тысячу я себе сразу отложил на экипировку. Можем позволить себе инвестиции», — задумчиво сказал Валерин. «Что там еще осталось после купца Воробьева? Дом в столице княжества?» Вспомнил я, вряд ли что-то еще, разве что мелкие лавки по другим городам, основное у него было в Володаре, а в Тверзане только дом, большой, уточнение было не лишним, потому что в Володаре как раз дом был маленьким, не для семьи, явно семья жила в другом месте, а купец приезжал в Володар один, чтобы контролировать процессы, как я понимаю, в мастерской выпускалось что-то из приносимого зоны, чтобы возить уже конечный продукт. При стабильной границе искажения возникают не чаще, чем в других местах, а значит, опасность для производства не такая уж высокая. «Бери все», — решил Валеран. «Зона сдвинется на прошлые границы, только если реликвию активировать в тверзани если нет, имущество может так и остаться в зоне». Судя по виду реликвии, на память Валеран полагаться не стал, выплюнул упомянутую и придирчиво осмотрел. «Да ты и сам, наверное, понял?» что придется тащиться в бывший княжеский особняк, а как же жертва, вот с этим проблема, признал Валерон, курицу ты не дотащишь, пешком тебе недели две придется тащиться, если не больше, нужно кровь собирать в контейнер, типа такого, с которым в зону ходит, курице голову рубишь, кровь в контейнер сцеживаешь, может, ты их так сожрешь, обреченно спросил я, с кровью, перьями и всеми внутренностями, человеческое лучше, «Согласен», — неожиданно тявкнул Валерин, «но рассчитывать на то, что к нам кто-то залезет, я бы не стал, и тело потом куда-то девать нужно будет. В княжеский сортир, куда ты астафьевские вещи уже отправил вместе с векселями, сам потащишь», — оскорбился Валерин, «короче, время еще есть, те два мелких пустых контейнера отложи, один заполняй куриной кровью, а один прибереги на случай». Если повезет кого-нибудь убить, наверное, мое лицо выразило мое отношение к последнему предложению, потому что помощник тут же добавил, кого-нибудь, кто на нас злоумышляет. В остальных мешках оказалась куча алхимической посуды, флаконы с разными зельями, контейнеры с ингредиентами из зоны, а еще коробки, банки и мешочки с сырьем обычным, не из тварей. Я глянул на часы Форченкова, которые так и не превратились в артефакт, «Пора было выдвигаться на занятия по артефакторике. Отдыхай пока», – предложил я Валерну. «Ты помнишь, что обещал возврат энергии в тройном размере?» «Забеспокоился он. Помню, но начну отдавать вечером. Договорились, пока вон с кур энергию получай. Дались тебе эти куры?» – вздохнул Валерн. «Я с них пока планирую получать только яйца. Тогда куры, на тебе», – сразу предложил я и удрал, пока не последовало встречного предложения. Правда, Валеран все-таки успел протявкать мне вслед, чтобы я достал документы по дому в Тверзане. Глава 26. На артефакторике выяснилось, что в четверг и пятницу занятий не будет, зато будут в субботу и воскресенье. Прохоров предлагал еще и среду пропустить для всех, так как он, в отличие от Уварова, уходил на три дня, а не на два, но Коломейка уперся, что у него должно быть пять учебных дней в неделю, хоть ты тресни. Прохоров на меня посмотрел с намеком, что объяснение пропущенного будет трясти с меня. В пятницу я и сам собирался сходить в зону с Деминым, а пустой четверг в мои планы ворвался внезапно и заставил задуматься, не сходить ли одному побродить час-два вблизи границы в компании валерна Чтобы задобрить последнего, я добрался до конторы и потратил еще 10 рублей на карту Тверзани и описание Воробьевского дома. Причем в этот раз список с имущества стоил 3 рубля. А вот карта, семь, все же не какой-то там захудалый город, а столица княжества, мертвая, пустая, но столица. Клерк моему появлению изрядно удивился, но запрошенное выдал. Видно, я первый, кто к нему возвращался за второй выпиской. Разумеется, он этого не сказал, только повторил, что бывшее имущество Воробьева – прекрасный выбор, который меня обогатит в ближайшем будущем». Хотя, разумеется, с его точки зрения, обогатить оно могло разве что князя, если удастся втюхать неликвид какому-нибудь дурачку, каковым служащий посчитал меня после второго визита. После этого я отправился в лавку с чучелой за картой и одеждой. Карту взял по всем участкам этой зоны, она всего в три раза дороже, чем если брать только по нашему куску, зато не придется потом выдавать себя новой покупкой, весьма паливной при условии, что я собираюсь жить в этом княжестве вблизи вполне определенной зоны. Сейчас покупку комплекта можно отнести на дурость, а если не понадобится, потеряю не такие уж большие деньги. По одежде я прослушал целую лекцию с плюсами и минусами каждого усиления. Самой дорогой выходила одежда от мастеров со сродством к этому делу. Там были и заклинания, и руны, и выделка. Проблема в том, что такая куртка слишком привлекала к себе внимание, и, увы, не твари зоны. Мне нужно было не выделиться, а слиться с остальной массой, поэтому я восторженно подсокал, а потом спросил, не торгуют ли они подержанной одеждой. Это вам на рынок, недовольно сказал приказчик, но учтите, что это будет либо изрядно попользованные вещи, у которых практически выработан ресурс, либо снятые с трупа имеющие нехорошую ауру. Здесь аура была не просто красивым словом, так что я задумался над словами приказчика. Все же не на один раз беру. Для постоянных походов, значит, нужно, чтобы на одежде не было отпечатка чужой личности. Если вы не будете возражать против совета, сударь, неожиданно нерешительно сказал продавец, напротив, буду весьма признателен. За то время, что вы живете в Дугарске, вы немного выросли как вверх, так и в плечах. Вы еще будете расти, а значит, одежда поменяется еще несколько раз. Не знаю, предупреждали ли вас, что слишком тесная или... Напротив, свободная одежда – не самый хороший выбор. Вы сейчас будете менять одежду примерно раз в полгода-год. На полгода хватит и вот этого варианта. Он неожиданно указал на самый дешевый раздел. Видно, побоялся, что упустит покупателя, если тот пойдет на рынок за бэушной одеждой. Разумеется, если не идти в глубину зоны, тогда да, нужно брать нанкопа. В глубину зоны я пока не собирался. Если возникнет необходимость, то только зимой когда наверняка и другие требования к одежде. Поэтому советом я воспользовался и подобрал одежду из самого дешевого отдела. Дешевизна, конечно, была относительной, но сердце кровью не обливалось, когда я выкладывал деньги за одежду, карты и пару перчаток для копания во внутренностях. зелья артефакты, предложил продавец, пока не нужно. Я мазнул взглядом по ранцам, которые мне все так же нравились, но отпугивали ценой и отсутствием таких у известных мне артелей, подбиравших себе экипировку по первому классу. Нужно будет узнать у Дёмина, с чем это связано. Дома я обнаружил Валерина, меланхолично общипывающим безголовую курицу. По остаткам перьев я определил ту самую, которая пыталась качать права со мной. Говорят, что наглость – второе счастье, но не в случае куриц. Вела бы себя тихо, несла бы яйца, глядишь и прожила бы еще. Она слишком наглая, пояснил Валерин. В этом курятнике только один может быть главным, и это я. Думаю, это только в суп годится, слишком старая. Щипается отвратно, так что живых больше не надо. Лучше отдельно яйца и отдельно ощипанные курицы. Ты бы в нее поплевал, предложил я. Перья подгорели бы, вытаскивать было бы проще. Мои плевки слишком ценны, чтобы тратить их на какую-то жалкую курицу. Ты же тратишь энергию на переход в бесплотное состояние, «Даже не обращаясь ко мне, заметил я, с чего ты взял, я оставлял тебя в запертом доме, а ты побывал в курятнике, я переместился, тявкнул он со всей силой, на которую оказался способен, у меня аж в ушах зазвенело, переместился, понятно тебе, для этого в бесплотное состояние переходить не надо, он недовольно фыркнул и вцепился в особо злостное перо, никак не хотящее расстаться с тушкой, в которую он упирался лапами». «Давай ее хотя бы в кипяток опустим», — предложил я, — «чиститься будет лучше». Я поставил греться воду в большую кастрюлю, потом протянул Валерану бумаги по дому в Тверзане. Очень уж он огорченно поглядывал на безголовую курицу. «Поди!» — рассчитывал уничтожить улики до моего прихода. Валеран сосредоточенно изучил все бумажки и задумался. Надолго задумался, вода успела вскипеть а курица в нее погрузиться. Ощипывать перья в одиночку мне не пришлось. Валеран все-таки отмер и принялся помогать, параллельно размышляя вслух. Дом этот нам не очень-то и нужен. Я 10 рублей заплатил по твоей просьбе, напомнил я. Вот именно. И если мы не возьмем, получится, что отдал просто так. Это не дело. И вложения хорошие. Такой дом, когда из зоны выйдет, подороже обойдется, чем мы за него заплатим. Нужно не только заплатить, но и удержать, на два места нас не хватит, хоть разорвись, вряд ли кто рискнет отжимать имущество, купленное у князя, заметил я, дом-то совсем рядом с княжеским особняком, рядом-то рядом, но если ограбит, мы не скоро узнаем, мрачно сказал Валерин, с охраной там полный швах, не озаботился Воробьев поставить на наш дом хотя бы захудалую магическую охранную систему, короче говоря, смотреть нужно и один дом, и второй, пока не перехватили, я за пару дней обернусь, если дашь добро на энергию для бесплотного вида, дам-то дам, но нужно убедиться, что артель Астафьева убралась подальше от Дугарска, если они меня убьют, я не смогу вернуть тебе потраченную энергию, предлагаешь сидеть просто так, вскинулся Валерин, почему просто так, идея у меня появилась, походить совсем рядом с границей зоны, метров так 50 100 от неё смысл, там почти никого нет, а те? «Кто есть слабенькие совсем?» – пренебрежительно фыркнул он. «Ты послушай сначала, как я ходил с деминской артелью, а потом хай». Рассказ мой был короток, я только обозначил основные пункты. Повышенное выпадение добычи у меня и у артели и трение навыков у противников. А еще, повышенная частота появлений монстров. В конце добавил, что Демин меня опять позвал в короткий поход в зону. За время рассказа курицу удалось очистить от перьев и поставить вариться, выпотрошить я ее не забыл, печень и сердце Валеран сожрал сырыми, наверное, по старинной демоновской традиции есть сырые внутренности врагов, чтобы получить их силы, то есть ты хочешь приподняться на слабеньких монстрах окраины, потырить с них навыки, набить кристаллы, получить ингредиенты с тех же механизмусов, продолжил я, так-то Деминские и другое брали, но я не разбираюсь ни что брать, «Никуда сдавать, но нужно так сходить, чтобы не отразилось на вечерних занятиях, что фехтование, что лекции по зоне были для меня полезны, и я не хотел упускать ни одно, ни второе, а давай сходим прямо сейчас», – азартно предложил Валерин, «пока эта дрянь варится, на час, не больше, просто ради эксперимента, ты чего так возбудился», – удивился я, «как это, твоя сила, это моя сила, я ж процент с твоей энергии имею», – вытаращился он на меня. С каждым усвоенным заклинанием твоя сила растет, с ростом уровня заклинания, тоже, ты этого не говорил, мог бы уже и сам понять, заметил Валеран, или ты совсем ревизию своего внутреннего магического мира не проводишь, а надо, конечно, пойдем проверять-то, мой внутренний магический мир, тьфу ты, кому он, кроме тебя, нужен, взъерошился Валеран, выпадаемость хороших вещей из плохих тварей проверим, и по возможности прокачаем видящего до третьего уровня» чтобы понять, что там со слиянием кристаллов. Мы с Астафьевым не пересечемся, в другую сторону пойдем. Валерон так старательно меня уговаривал, как будто я был резко против этой его идеи, но вставал вопрос с подстраховкой, потому что в видимом мире мой помощник, скорее всего, был уязвимым, а переход в невидимость вытягивал из меня силы, которые мне понадобятся для похода. Это я и сказал Валерону. Тьфу ты, за свой счет перейду, потом отдашь без процентов, предложил он, не обману, у меня все четко учтено, да и клятва не даст, он приложил лапу к груди, чтобы я не усомнился в его честности, но в клятве верности не упоминалось, что помощник в подсчетах не может ошибаться в свою пользу, с другой стороны, я ему все равно задолжал, оставив вариться несчастную курицу, я экипировался, и мы пошли к воротам, чего я не ожидал, так того, что меня откажутся выпускать, сдурел, Наехал на меня стражник, думаешь, самый умный, тебя сожрут и не подавится, я по краю пройду, мне одно предположение проверить надо, на краю и нет ничего, экипировался по полной, чтобы не рисковать, пояснил я, а на краю, ты думаешь, ничего не случается, твари, бывает, и выскакивают зоны, это сообщаю на случай, если ты рассчитываешь убежать.